«Ах!» — отвечала Пепина. «После того, как я догнала сеньора Антонио и с ним говорила, я тихонько пошла за вами и видела, что вы влезли в окно. Но я знала другой вход, ибо этот дом служит иногда убежищем брату моему Тита, об котором вы верно слыхали. Я из любопытства пошла за вами, и когда хотела воротиться, то увидела, что в торопливости захлопнула за собою потаенную дверь».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 сказал он, затыкая за пояс большой пистолет, которым готовился меня приветствовать. Добро пожаловать. Не удивляйтесь перемене моего одеяния. Вы меня видели абатом. В другой раз вы меня увидите витурином или трубачистом. Увы, я до тех пор должен скрываться, пока не получу прощения от правительства. Сказав это, Тита Канелли глубоко вздохнул.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 «Это наш хозяин, Дон пьетра Дурджина», — сказал мне Грифон. У Трона протекала прозрачная река, и в ней купалось множество нимф и наяд, одна прекраснее другой. Реку эту, как я узнал после, называли Ладоном. На берегу ее росло очень много тростняку, у которого сидел аббат и играл на свирели. «Это кто такой?» — спросил я у Грифона.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 начал кашлять и произнес слабым голосом и как будто в просонках. «О, Сиринга! О, дочь моя!» Я совсем забылся, но Грифон очень больно ущипнул меня за руку и сердито сказал мне, «Скорей за дело, сеньор Антонио! Богини вас ждут! Решайте, пока старик не проснулся!» Я превозмог сладостное волнение, увлекшее меня далеко от виллы Урджина в неведомый мир цветов и звуков, и, собравшись с мыслями, устремил глаза на трех богинь. Они сбросили с себя покрывало. О, мои друзья! Как вам описать, что я тогда почувствовал? Какими словами дать вам понятие...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 и сегодня утром на вас донес. Мы тщетно протестовали. Офицер непременно хотел, чтобы мы шли за ним. К счастью, я увидел комского подесту, известного археолога Р.И., с которым был знаком и призвал его на помощь. Узнав меня и Антония, он очень перед нами извинялся и велел привести абата, сделавшего на нас донос. Но его нигде не могли отыскать.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 Сентября двадцатого дня казнен публично на городской площади разбойник Джорамбатиста Канелли, около двадцати лет с шайкою, своейю наполнявшей ужасом окрестности Кома и Милана. Родом он из Кома, лет ему по собственному показанию пятьдесят. Пришедший на место казни, он не хотел приобщиться святых тайн и умер не как христианин,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 как гласит молва, и поныне сохранились. Они ведут глубоко в недр земли, и древние думали, что они имеют сообщение с тартаром. В народе ходит слух, что ламии или эмпузы, которые, как вам известно, имели много сходства с нашими упырями, и поныне еще бродят около посвященного им места, принимая всевозможные виды, чтобы заманивать к себе неопытных людей –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 и не просила Антония, чтобы он выхлопотал прощение ее брату. Никто также ничего не знал о прекрасном дворце Дон Пьетро между виллой Ривонди и виллою Дестс. И когда я нарочно пошел его отыскивать, я ничего не нашел. Происшествие это сделало на меня сильное впечатление. Я выехал из кома, оставив Антония больным.